Глава 5 Выхожу из гостиницы. Нет, не потягиваюсь и не зеваю, демонстративно показываю свою безграничную лихость и глупость. Просто выхожу и все тут. Останавливаюсь, контролирую, нет ли в воздухе быстро движущихся неприятных острых объектов, и выхожу на площадку перед трактиром. Она широкая, почти площадь. Здесь обычно кучкуются караваны, так что эту площадку никто не занимает. По периметру площадки — в о и н с т в а которое я уже видел через призрака. Да, у них все готово к штурму. Глупо как-то. А поговорить? А предложить сдаться? Ну, хоть какие-то требования предъявить? Зачем все крушить, все жечь? Тут же вообще-то люди вокруг, и гостиница полна народа. Или это так, демонстрация силы? Кричу я, вернее говорю, чуть повысив голос. В утренней серой пустоте голос разносится далеко. Его несет так, будто ты пускаешь металлические шарики по накатанной ледяной поверхности. Звенит, летит. Хорошо ранним утром. Тихо, звонко. В такое время суток и умирать не хочется. Впрочем, а когда хочется умирать? Ночью, в дождь, в грязь, промокшим насквозь. Ко мне идет мужчина лет 35 в капитанском мундире. Лицо холодное, как у судьи во время вынесения приговора. Да он тут и есть судья, а еще палач. Прикажет, и полетят наши головы. «Капитан Энсо!» — рекомендуется он и строго спрашивает, будто в первый раз видит. «Кто вы?» «Вы прекрасно знаете, кто я!» — тоже холодею голосом. «С какой стати устроили здесь представление? Кого собираетесь захватить?» «Вас!» — просто отвечает он и добавляет после секундной паузы. «Сами сдадитесь или придется взять вас силой?» Удорица у капитана обветрена, темные глаза глубоко запали в череп. По лицу не прочитать эмоций, но я чувствую исходящую от этого человека тоску. Наверное, тоску. Но еще уверенность в правоте и решимость сделать то, что он обязан сделать. А именно захватить нас и... Что и? Капитан, объясните, что мы сделали? Почему вы здесь? И с какой стати мы должны вам сдаваться? Спрашиваю, я надеюсь, что все еще может завершиться миром. — Ведь мы и правда ничего плохого не сделали. Уехали с батальона, и все. — Предположительно, вы убили командира батальона и двух его заместителей. — мрачно вещает капитан. — И все, что мне остается сделать, — это только разинуть рот. — Фактически у меня просто отпала челюсть. — Да зачем нам убивать командира и его замов? — осведомился я, вытаращив глаза на капитана. — С какой стати? — У нас своя задача. Ваш батальон фактически был нашей защитой. Но, как оказалось, плохой. «Потому мы вынуждены были от вас уйти». «И зачем? Зачем нам убивать офицеров? Вы вообще логику хоть какую-то тут видите?» «Я не знаю». Капитан устало вытер грязный в разводе хлоп. «У меня приказ майора Сиверса. Я должен вас догнать и арестовать. И припроводить в распоряжении батальона. В цепях. Там вас будут судить, и суд примет решение. Скорее всего, вас повесят за убийство». о д о с чего решили, что мы убили офицеров?» Продолжая настаивать, я чувствую, что дело пахнет керосином. «Кто видел, как мы убивали?» «Вас видели, как вы входили в палатку командира батальона. После этого офицеров нашли мертвыми, а вы быстро покинули расположение подразделения. И что мы должны подумать?» Капитан снова утер лоб и еще более мрачно спросил. «Так вы сдаетесь?» «Капитан». Вздыхаю я, наполняясь тоской о ж и д а н и я неприятностей. «Мы не убивали ваших командиров. Это просто глупо. Зачем нам?» Мы выпускники Академии Магии, все офицеры, кроме двух женщин, моей жены и моей бабушки. Я боевой маг, две девушки тоже. Все в совершенстве, владеем боевыми искусствами, обвешаны амулетами защиты. Бабушка тоже маг и тоже боевой. Я этого точно не знал, но почему бы не приврать? Я бы нашел убийцу ваших командиров, легко. Для этого мне нужно вернуться на место убийства. Но мы не можем этого сделать, у нас задание императора, и мы едем его исполнять». Нам дорого время. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от нас. Если вы попробуете нас захватить, мы дадим бой. Нам придется всех вас убить. А вы ведь тут ни при чем. Вы имперцы, и против вас у меня нет никаких претензий, кроме, наверное, плохой дисциплины в батальоне. Распустили вы своих подчиненных, вот и результат вашей службы. Капитан, одумайтесь, уйдите. — Мы будем штурмовать трактир, — вздохнул капитан, и мне показалось, что голос его дрогнул. — И будь что будет. — Капитан, — снова попробовал я остановить этого служаку, — открою вам государственную тайну, чтобы избежать кровопролития. Мы едем останавливать войну с ворками. Я новый король ворков, моя жена королева. Мы едем вступать во власть. Пожалуйста, остановитесь. Не нужно никаких враждебных действий. Вы попросту с нами не сладите и погубите с о т н и человек. Капитан, не надо. Я говорил и видел, что мои слова идут мимо цели. Капитана будто замкнула. Он слушал меня и не слышал. «И что делать?» «Солдаты!» «Что есть силы?» крикнул я. «У нас четыре боевых мага большой силы. Мы выпускники Академии магии, офицеры. Остановитесь! Вы сейчас выступаете против людей, которые исполняют волю императора. Вы не имеете права нас задерживать. Чтобы исполнить приказ императора, нам придется во всех убить. Не выполняйте приказ командиров, отступите!» и вы сохраните свою жизнь. Это последнее предупреждение. Капитан посмотрел на меня долгим взглядом, повернулся и пошел прочь. Глупо, да. Если солдаты откажутся выполнять приказ, их просто повесят. Если пойдут на нас, возможно, что и выживут. А какой тогда смысл мне слушать? Подчиняться мне? Капитан отошел шагов на 20 когда в меня с характерным потрескиванием, оставляя дымный след, полетел огненный шар. красновато-желтый, похожий на маленькое солнце. Он летел медленно, так мне показалось, и я отчетливо видел, как на его поверхности трепещут язычки пламени. Так всегда рисовали метеоры, вошедшие в атмосферу. Сгусток пламени, инверсионный след, а потом — бам! Я уже был в боевом режиме, включился автоматически, как только мой глаз заметил полет снаряда. Вокруг тела вспыхнула мерцающая зеленоватая пленка силового поля, к о т о р ы й ударился шар. Я мог бы уклониться, сделать это легко. Что такое летящий шар в сравнении с рубящим ударом меча? Ползущий жук и нападающий шершень — вот такая разница. Но уклоняться не стал. В противном случае шар ударит в дверь трактира, за которым сидит вся моя шайка. Полагаю, они сумеют прикрыть вход, но кто знает. Они не такие сильные маги, каким теперь являюсь я. Сжахнуло так, что я слегка оглох. Вокруг меня полыхнуло. Световой кокон окутал с ног до головы. и если б не силовое поле, на землю свалился бы обугленный скелет с пригоревшими к нему кусками мяса. А может, меня бы просто разнесло на куски. Второй ф а е р б о л еще только слетел с ладони мага, стоявшего между домами, когда я запустил два своих, сразу с правой и левой руки. А потом еще два и еще. Запаса моей силы хватало на сотни таких снарядов, и подзарядка шла непрерывно. Я переключился в режим боевой магии и каким-то образом подключился к плещущему океану силы, подтягивая ее к себе через толстый канат, шланг и распределяя по всему организму. Фаербол, п у щ е н н ы чужим магом, и в этот раз не причинил мне никакого вреда, р а с п о л в ш и с ь по силовому полю так же, как и первый. А вот мои фаерболы достигли цели и разнесли мага даже не на молекулы, на атомы. Он испарился, оставив после себя неглубокую воронку и закопченные стены домов, из окон которых выглядывали испуганные люди. В меня полетели стрелы и болты, и я перестроил силовое поле. Теперь оно спокойно отражало дождь стрел, которые вонзались в землю позади, огибая меня, рикошетом отражаясь от магического барьера. Когда стрельба почти стихла, я спокойно пошел вперед, стараясь не упустить силовое поле. Одна стрела, и моя магия не будет стоить л о м н о г о гроша, Стрела в голову, и я покойник. о шел я к капитану. Мне вдруг пришла в голову мысль захватить его, используя как заложника. Пускай отдаст приказ остановить бойню. Один человек — это еще ничего, но когда погибнет сотня... <иуз> — а Удар меча я принял на поле, которое даже слегка заискрилось. Такой силы был этот самый рубящий удар. Сильна скотина. И как это Сонька с ней справилась? Впрочем, тут важна скорость. Масса и сила еще не все. А Сонька невероятно быстра. Она уже умеет ускоряться, как и положено сильному магу. Я быстрее ее, но в сравнении с обычным человеком Соня просто терминатор. То-то девчонки не смогли с ней справиться. Это была та самая баба, Гвенера, которую Сонька нормально превратила в отбивную. Здоровенькая? Почти. Только следы от фингалов, уже почти рассосавшиеся. Ну а что... Если есть маг-целитель, почему бы ему не зарастить переломы и полечить отбитые внутренности? Пусть скажет спасибо, что не зарубили. Сонька это может на раз. г л я д и что делает. Знает ведь, как преодолевать силовую защиту. Теперь не рубит, теперь колет. Медленно двигающийся меч проходит через силовое поле. Если бы так не было, маг просто бы задохнулся. Ведь через сплошное силовое поле не проходит воздух. Поле срабатывает только тогда, когда в него врезается предмет, движущийся со скоростью выше, чем положено. Ладно, держись тогда. Уворачиваюсь от клинка, пропуская его у левого бока, снимаю защиту и выхватывая меч, сходу бью им по голове нападавшей, плашмя. Глухой удар, смешанный со звоном, хруст, наверное, череп раздробил, перестарался, слишком шибко рассердился, и воительница падает на меня, как подрубленное дерево. Я подхватываю ее на плечо. И волоку в трактир, снова устанавливая защиту от стрел. И, наверное, напрасно ставлю. Никто не стреляет. Наверное, боятся попасть в пленницу. Почему я ударил ее плашмя, сам не знаю. Повернул клинок в самый последний момент, повинуясь мелькнувшей в голове мысли. Какой? А вот какой. Эта тупая, здоровенная тварь точно знает, кто убил командиров. А если не знает, узнает. Главное, подчинить ее сознание. А это я умею. Дверь захлопнулась за моей спиной, и тут же в нее вонзилось несколько стрел. Зачем? Большой вопрос. Как можно мне навредить, превратив дверь в дикобраза? Вероятно, от полноты чувств постреляли, и это доказывает тот факт, что больше никто не стрелял. Ну, а я сбросил тушу на пол, мазонка, черт побери, в ней под сотню кило веса, и тут же занялся связыванием торчащего рядом призрака зловредной бабы, а потом лечением ее носителя. о бишь из украшенного к у ч и шрамов тела Гвенеры. Моя шайка все это время стояла рядом, не задавая никаких вопросов. Все с мечами в руках, кроме бабушки. Лера, кстати, тоже с мечом. Непонятно только, где его взяла. Девчонок, наверное, запасной. Я не стал ничего рассказывать, дождался, когда вылеченная и заново заряженная душой б а б и щ е зашевелилась, открыла глаза и строго приказал, глядя в лицо этой валькирии. «Никого из моих людей не трогать! Все они друзья!» «А теперь рассказывай, что знаешь об убийстве командиров?» «Я их убила», — проворчала Гринера, одним стремительным движением поднимаясь на ноги. «Ты?» — искренне удивился я, хотя что-то подобное подозревал. Но я думал, что убийств было несколько. «Зачем ты их убила? Как так вышло?» Слегка опомнившись, спросил я. «Я видела, как ты ходил к командиру, а я пошла следом. Хотела, чтобы он разрешил вас убить, вы же ворки, враги!» «Все ворки враги!» Их надо убивать везде, где только можно достать. С ворками нельзя вести переговоры. Они не соблюдают договоров. Они мучают наших людей. Их надо вырезать всех до одного». Но командир отказался и сказал, что в ы п о р и т меня за создание беспорядка. Я ударила его. Он упал. Рядом были заместители командира. Я ударила их. А потом перерезала им глотки. И часового убила. Он вошел, когда я добивала. Потом дождалась, когда вы уйдете из лагеря и легла спать. Утром нашли трупы, и я припомнила, что п о с л е д н и м из палатки выходил ворк. Новый командир спросил людей, и все как один сказали, что п о с л е д н и м заходил ворк. Меня у палатки никто не видел, я умею скрываться. Свидетелей нет. Потом командир собрал отряд в погоню за вами. Я вызвалась поехать, отомстить за наших командиров. Вот и все, что могу рассказать. «А как нашли нас?» «А что там искать?» – п о ж а л у й плечами г в е н е р а Следов полно, а мы все следопыты, пограничники. Ну, а тут уж спросили, куда вы устроились. Все. Сейчас пойдешь к своему командиру, все ему расскажешь. Отдал я приказ. Все до последнего слова. Про то, что я тебя связал с собой, молчишь, даже если будут резать на куски. Просто у тебя проснулась совесть, и ты не хочешь гибели людей, поняла? ч е о тут не понять? Хмыкнула воительница. Только меня потом повесят. Да мне плевать. Мрачно бросил я. Не надо было своих командиров убивать. «Да они еще то говно были!» — ц ы к н у л зубом женщина. Командир не разбирался в службе. В прошлый раз половину батальона положил. Тупо п ё р вперед на ворков, на их стрелы. Пришлось заменить хороших пограничников всякой уголовной швалью. Теперь не батальон, а выгребная яма какая-то. Его замы не лучше. Тупые ослы, а не командиры. «Ты думаешь, капитан лучше? Он же идиот!» Сказали ему что-то сделать, выполнить даже не д у м а й надо это или нет. Думаешь, он послушает меня? Сейчас скажет, что ты меня заколдовал, и я нарочно взяла на себя твою вину». «Да, оказывается, ты не дура», — констатировал я неоспоримый факт, одновременно раздумывая над тем, что мне сейчас надо делать. «Так многие думают, считают меня глупой», — ухмыльнула своительница, ее жесткое лицо озарилось улыбкой. «Такое уж тело мне дал Создатель». Все так. Посмотрят на меня и сразу же считают, что я тупая ослица. Вначале было обидно, а потом поняла, так ведь лучше. Пусть считают дурой, зато их легче дурить. «За что ты так ненавидишь ворков?» Не выдержав спросил я, обдумывая стратегию и тактику. «А почему я должна их любить?» Пожала плечами Гвенера. «Я с ними воюю уже 20 лет. Насмотрелось такого, что другой человек с ума бы сошел. Ты видел, что твои соплеменники делают с крестьянами, с женщинами, с детьми?» Уж не говорю про имперских солдат. Друг у меня был, украли ваши. Нашли его еще живого, на колу. У него не было кожи, рук и ног. С него живого сняли кожу, а потом подлечили, чтобы не умер. Так же и с конечностями. И как ты считаешь, я должна любить тех, кто такое делает? Я бы тебе еще много рассказала о том, что вы оставляете после себя. Но думаю, ты и сам об этом знаешь. Да, миленький этот народ, который я собираюсь спасать. Что-то пропало у меня желание его спасать. Ну, совершенно пропало. И королем у него быть не хочется. Ну, вот представить племя людоедов, кому хочется быть королем у п о е д а т е л е й человеческой плоти? Кому захочется их спасать? С каждым днем моя экспедиция кажется мне все более и более бессмысленной и даже глупой. На самом деле этих ворков надо вырезать, как ядовитый борщевик, чтобы не рос, чтобы не заливал ядом землю. Вот ведь вляпался. Сейчас пойдешь к капитану и расскажешь ему все, что ты знаешь об убийстве. Если он не поверит тебе, если не отменит приказы штурмовать трактир, хватаешь этого придурка и тащишь ко мне. Главное, чтобы к тому моменту, как ты его дотащишь, он был еще жив. Давай, действуй!» Я подтолкнул Гвенеру к двери, и она зашагала вперед, на встречу своей судьбе. Мне не было ее жаль. Она получит то, что заслужила. Ждать пришлось около получаса. Все это время осаждающие нам не досаждали. Я видел перемещение бойцов, похоже, что они ходили к Гвенере за подробным рассказом. Потом перемещений не стало, все затихло, будто перед бурей. И когда я увидел воительницу, бегом направляющуюся к дверям трактира, даже слегка удивился. Мне представлялось, что ей должны были перерезать глотку на месте, как заколдованному агенту злых ворков. Однако она как-то выжила и бежала сейчас очень шустро. Несмотря на то, что на плечах у нее висела немаленькая тушка своего командира. В нее стреляли, и пара стрел вонзилась ей в левую лопатку, что, впрочем, ни на сантиметр не уменьшило скорость ее бега. Сознание она потеряла уже в трактире, повалившись на пол после того, как аккуратно положила бесчувственное тело капитана на пол. Я проверил оба тела. Капитан был просто в отключке. На макушке у него наливалась здоровенная шишка. А вот с Гвенерой было все гораздо хуже. Одна стрела прошла ей через сердце, и как она бежала с обрывками вместо этого насоса, одному богу известно. Берсерк, не иначе. С минуту я думал, стоит ли ее воскрешать. Нафига этому миру злобная гадюка под 2 метра ростом и 100 килограммов в е с о готовая убить за любое, даже ненароком сказанное слово. Но потом все-таки решил ее вылечить. Пусть одним верным человеком в этом мире станет больше. Кстати, можно забрать ее с собой, пусть охраняет, зверюга цепная. Не все же моим девчонкам стоять ночные вахты? Вылечил. И это стоило мне труда. Крепко ее приложили стрелки. Интересно, что бойцы сейчас делают, когда командира унесли к врагу? Кто командует? И командует ли вообще? Пока лечил Гвенеру, очнулся капитан. Пришлось без затей п р о т н у т ь ему сердце, ну а потом уже сделать все, что нужно для воскрешения. И опять моя команда приняла все молчком, не спросив и не сказав ни слова. Возможно, что девчонки уже догадываются, что со мной не все так просто. Или списывают это на специальную воркскую магию. В любом случае, меня устраивает такое молчаливое согласие со всеми моими действиями. «Переговоры! Эй, там! Переговоры!» Выглядываю в окно. Точно. Машут р я п к о й н а т я н у т о на палку. Переговорщиков трое. Лейтенант и два сержанта. И чего хотят? Типа, отдай нам капитана, и мы снимем осаду? Хм... Че я гадаю? Надо идти послушать, что скажут эти многоумные. «Гвенера, капитан, пока остаетесь здесь. Когда крикну, выйдите». «И, капитан, даже под пытками ты никогда и ни за что не должен рассказать о том, что с тобой приключилось. Для твоих сослуживцев версия такая. Я тебя убедил, и ты поверил словам Гвенеры, представившей тебе убедительные доказательства». «И вот еще что. Гвенеру не вешайте. Дай ей возможность бежать». «А ты, Гвенера, присоединишься к нам. За то, что ты принесла нам столько неприятностей, будешь моей рабыней столько, сколько я захочу. И будешь делать то, что я тебе скажу». Гвенера несколько секунд таращилась на меня взглядом жующей силы с телки и внезапно спросила. «И в постели?» «Что в постели?» Непонимающе переспросил я, и только когда Сонька тихонько хихикнула, понял, что невольно фыркнул. «Нет, не в постели». «А жаль». Грустным голосом протянула воительница. «У меня давно не было мужчины. Вы много теряете, господин. Я очень горячая штучка». Она потянулась и скосила на меня глаза. А я стоял и смотрел на нее, не нашедший, что сказать, потому что не понимал, то ли стебается, то ли говорит всерьез, то ли истебается и всерьез. С двойным дном, баба-то. Или даже тройным. К переговорщикам я вышел, сохраняя на лице благожелательную добродушную мину. По большому счету мне ничего не угрожало, мага у них больше нет, а если бы был против меня, он как первоклассник против студента спортвуза. л е т е н а н т мужчина около с о р о к лет возрастом, был тёмен лицом, коряв, как старый дуб. Его глаза смотрели на меня без радости, но и без ненависти. Он никак не выразил своё презрение ко мне, не сказал ни одного неуважительного слова, и потому даже понравился. Я предпочитаю иметь дело с такими вот прямыми, как палка с солдафонами. служаками знающими чего хотят от жизни а хотят они покоя домику речки хорошую пенсию и тихих соседей а чтобы дожить до домика прилагают все свои усилия и всю мозговую мощь и они редко пускаются в авантюры такие например как отлов группы боевых магов по надуманному тупому обвинению предлагаю освободить нашего командира за это мы дадим вам возможность уйти и с е л е н и я чтобы перехватить нас потом по дороге — Это уже другой вопрос. Лейтенант смотрел в глаза твердо, не опуская взгляда. — Гарантирую, что вы уйдете свободно. Смотрю в лицо лейтенанта, р а з д у м ы в а ю что ему сказать, затем решаю. — Ваш командир у нас в гостях. Сейчас допрашивает виновницу убийства трех ваших командиров. Гвенера во всем созналась и готова понести наказание. Капитана никто не удерживает. Лейтенант недоверчиво помотал головой, и тогда я поднял руку и крикнул в п у с т о т у «Капитан! Гвенера! Сюда!» Дверь трактира открылась, и следом за капитаном вышла воительница, слегка похудевшая, но такая же могучая и жилистая, как и была. Мы выехали из деревни через час. Под причитание испуганного происшедшим трактирщика купили себе в дорогу пирогов и копченого мяса, лепешек и корма для лошадей, И поехали, погоняя лошадей, н а д е ю с ь что нам не выстрелят в спину. Но, скорее всего, такого не будет. Я предупредил лейтенанта, что если хоть одна стрела полетит в нашу сторону, я вернусь и убью их всех, сколько бы времени это не заняло. Но это так, для проформы. Капитан тут старший. Его могут заподозрить в том, что мы обработали его магией. Но это надо еще доказать. А выступление против старшего командира — это бунт. А бунт всегда заканчивается смертью бунтовщика. «Таков закон».